Космография и мифология джайнизма По представлениям джайнов, Вселенная состоит из мира и немира. Немир – это пустое пространство, акаша, недоступное для проникновения и восприятия и отдаленное от мира тройным слоем густой воды и ветра. Мир делится на нижний, средний и верхний. Нижний – нечто вроде преисподней, состоит из семи слоев, наивысший из которых населен божествами, а остальные шесть – грешниками ада, живущими среди гнили и нечистот, страдающими от мучений и пыток. Верхний мир – подразделен на 10-11 слоев и 62-63 небесных уровня, на каждом из которых размещено множество дворцов-виманов, где обитают боги и освободившиеся от кармы джайны-ситтхи. Что же касается среднего мира, то это не столько реальная наша земля, Сколько серии причудливым образом расположенных океанов, архипелагов и континентов. Горных цепей, рощ и прудов со сказочными дворцами, райскими кущами, алмазными стенами, хрустальными горами и волшебными деревьями. Страница 215 И хотя где-то здесь обитают и обычные люди со своими повседневными делами, трудно уйти от впечатления, что им в джайнской космографии практически нет места. Другое дело боги и демоны. Им не с числа, причем почти все не заняты делом. Кроме тех, кто обитает в среднем мире вместе с людьми, божества гор, рек, мест и тому подобное, выделяется четыре класса божественных персон. К низшему из них относятся обитатели верхнего слоя преисподней, пхаванавасины, подразделяющиеся на 10 категорий и по меньшей мере частичные выполняющие функции демонов. Ко второму – божества Ванамантара, живущие частично в том же верхнем слое Нижнего мира, частично в рощах и на островах мира Среднего. Это тоже полубожества, полудемоны. Третий класс – божества светил Джойотиша. Светил, включая солнце и луны. Великое множество, свои есть у каждого континента. Наконец, четвертый высший класс божеств – Вайманика, живущие в небесных дворцах Виманах. Выше всех божеств – освободившиеся Джайны Ситхи и Тиртханкары, обитающие на самом верху верхнего мира небес. На всю эту крайне усложненную космографию джайнская мифология накладывает свое представление о времени как о системе, бесконечно сменяющих друг друга гигантских циклов, графически изображаемых в виде колеса с двенадцатью спицами. В каждом из них шесть периодов нисходящего развития сменяются шестью периодами восходящего от беззаботности золотого века через упадок и страдания к деградации и кризису, а затем все в обратном порядке. В каждом полуцикле свои 24 Тиртханкара, свой Махавира Джина, на 21 тысячу лет после смерти которого, пятый период нисходящего развития, Приходится как расцвет джайнизма, так и его деградация и гибель, вместе с деградацией и гибелью всего остального. Шестой период – это уже раскалившаяся земля, свирепые ураганы и жалкое прозябание уцелевших людей. Первый из 24 тиртханкаров выступает также в функции культурного героя, Ришабхаттата, а сын Ришабхаттаты – первый из 12 идеальных мировых правителей Чакравартинов. Если принять во внимание, что вся изложенная выше космомифологическая картина является собой лишь крайне упрощенный вариант истинной картины мира, которая веками вырабатывалась и запечатлевалась в томах джайнского канона, то станет вполне очевидным, сколь нелегко было постигнуть все тонкости теории. Страница 216. Впрочем, этого и не требовалось. Главное в джайнизме всегда сводилось именно к практике, олицетворенной подвигами аскезы. Высшей формой аскетизма считалась голодная смерть, которой многие из аскетов, а подчас и миряне, прибегали на склоне жизни, и которая считалась, видимо, мистическим символом достижения конечной цели.